Глава тринадцатая Земля вокруг хана набрякла краснотой. Кровь дюжины кобылиц впитывалась в землю, но та уже не в силах была принять ее, и тогда кровь стала скапливаться лужей, над которой жужжали жирные черные мухи, одуревшие от запаха. Морол потемнел от крови, его Дэл вымок, догорали факелы, вставало солнце. Голос шамана был осившим, лицо грязным, В теплом саром воздухе монотонно зудели тучи комаров. Шаман выбился из сил, но хан на своем ложе лежал все так же неподвижно, и его запавшие глаза были подобны темным дырам. Войны в ожидании известий спали на траве. Использовать жертвенных кобылиц на мясо было нельзя, и их трупы лежали в общей куче, из разбухших от газов животов торчали растопыренные тонкие ноги. Никто не знал, будет ли жертвоприношение обесценено, если мясо пойдет в пищу, и потому животных оставят здесь гнить после того, как становище снимется с места. Многие, не дождавшись конца ритуального убийства, разошлись по своим юртам, не в силах больше смотреть, как такие прекрасные животные гибнут под ножом. На рассвете Морол опустился на колени, ушедшие во влажную землю. После заклания двенадцати лошадей он ощущал свинцовую тяжесть, на него словно давил груз смерти. Показывать свое отчаяние перед ханом, беспомощно лежащим с засохшими полосками крови на щеках, он не стал. Голова у него кружилась, но он стоял на коленях и сорванным голосом шептал древние заклинания, произнося их на распев, «Снова и снова», пока слова окончательно не растворились в потоке звуков. Хан Ваковах, хрипел он, потерянный одинок в узилище плоти. Покажите мне, как разорвать его путы. Покажите, что я должен сделать, чтобы привести его домой, Хан Ваковах. На сомкнутых веках Морол ощущал слабый свет зари. Шамана переполняло отчаяние, и вместе с тем ему казалось, что вокруг неподвижной фигуры Угдея он слышит на духов. Ночью Морол брал хана за запястье и проверял пульс, который едва угадывался. И тем не менее временами неподвижно лежащий хан неожиданно подергивался или шевелился, приоткрывал и закрывал рот, а один раз у него даже ненадолго прояснился взгляд. «Так что ответ определенно был. Знать бы только, какой именно!» «Тенгри, небесный дух, и ты, Арлик, властелин подземного мира и хозяин теней, покажите мне, как порвать эти оковы!» Натужно сипел Морол. «Пускай он увидит свою зеркальную душу в воде. Дайте ему узреть свою теневую душу на солнечном свету. Я дал вам реку крови. Дал вам испить жизни прекрасных кобылиц, стекшие в землю. Я дал кровь 99 богам белого и черного. Покажите мне цепи, и я его освобожу. Сделайте меня сокрушающим молотом». «Именем девяносто девяти, именем трех душ, явите мне путь!» Он поднял к солнцу правую руку, расставив пальцы, свое знамение и призыв. «Духовные владыки подлунных царств! Это ваша древняя земля! Если вы слышите мой голос, дайте мне знать! Явите свое благоволение! Нашепчите наставление ваши в мои уши! Дайте мне узреть оковы!» На своем одре стонал Угадей, бессильно уронив голову на бок. В ту же секунду Морол очутился рядом, не переставая творить заклинания. После такой ночи, с еще сероватым, не набравшим силу рассветом и росой, не высохшей на красной траве, кружение духов вокруг хана он буквально осязал, слышал их дыхание. Во рту было сухо, от горькой до черна спекшейся на губах короста. С этим ощущением шаман взмыл в темноту, Но ответов там не было, как не было вспышки света и понимания. «Что возьмете вы за то, чтобы его отпустить? Чего вы хотите? Это плоть — узилище для хана Державы. В вашей власти взять все, что вы только пожелаете!» Морол судорожно вдохнул, близкий к обмороку. «Хотите жизнь мою? Я ее отдам! Скажите лишь, как мне разорвать цепи!» «Кобылиц оказалось мало. Я могу привести еще тысячу, чтобы их кровью сделать отметину на его коже. Я могу соткать вокруг него сети с крови, кокон из темных нитей и темных чар». Шаман задышал чаще, прерывистей, нагнетая в себе жар, способный породить более мощные видения. «Хотите, приведу сюда девственниц? Приведу рабов или врагов?» Голос шамана стал тише, чтобы никто не услышал или мне привести детей, которые приняли бы захана смерть? Они бы отдали свои жизни с радостью. Только дайте узреть оковы, которые я смогу снять. Сделайте меня молотом. Или для этого нужен кровный родственник? Его родичи отдадут за него жизни, не колеблясь. Угадей зашевелился. Более того, он часто заморгал, и на глазах у оторопевшего Морола. Начал усаживаться, но из-за затекшей руки завалился назад. Шаман поспешно его подхватил и, закинув голову от избытка чувств, завыл волком. «Сыну его вам!» — держа хана и не в силах остановиться, продолжал морол. «Дочерей его! Дядьев и друзей! Дайте мне знак, пусть оковы спадут!» От шаманов, шамана всюду рывком поднимали головы заспанные люди. Сотнями сбегались они со всех сторон. Весть о чуде пронеслась искрой, и, услышав ее, все остановившие мужчины и женщины вскидывали руки, выражая свое ликование. Войны стучали мечами, женщины горшками. Среди всего этого шума сидел и, морщась, недоумевал Угадей. — Воды мне! — слабым голосом произнес он. — Что происходит? Теперь он, расширив глаза, осматривал залитое кровью поле и труп последней кобылы темный в свете зари. Угадей решительно не мог взять в толк, что творится вокруг, и лишь потирал отчаянно зачесавшееся вдруг лицо. У себя на ладонях он с удивлением обнаружил следы засохшей крови. «Поставьте хану новый шатер!» — распорядился Морол голосом в конец обессиленным, но теперь уже крепнущим от победной радости. «Пусть в нем будет сухо и чисто! Принесите пищи и воды!» Вокруг хана, сидевшего самостоятельно, уже возводилась юрта. Слабость в руке постепенно проходила. К той поре, как раннее утреннее солнце оказалось заслонено войлоком и деревом, Угадей уже пил воду и спрашивал вина, о чем Морол, впрочем, и слышать не желал. От успеха авторитет шамана возрос, что было сейчас заметно по той суровости, с какой он помыкал ханскими слугами. На короткое время Морол стал чуть ли не важнее своего хана и вновь держался с большим достоинством и нескрываемой гордостью. В новый шатер Угадея пришли Хасар столуем, как самые старшие по положению. Хан был все еще бледен, но на их беспокойство реагировал слабой улыбкой. Окаймленные темными кругами глаза его запали, а рука, в которой держал чашу соленого чая, поданного моролом, подрагивала. Угадей насупился и с мыслью о вине облизнул губы, но протестовать не стал. Близость смерти его пугала, как бы он не внушал себе, что готов к ней. Были минуты когда я вроде как все слышал, но ответить не мог, — вспоминал Угадей. Голос его звучал натреснуто, как у старика. Я тогда полагал, что мертв, и в уши мне вещают духи. Это было... Хан отпилась из чаши, глаза его потемнели от того тошнотного ужаса, что он пережил, запертый в своем теле, погружаясь в беспамятство и приходя в себя. Отец наказывал ему никогда не распространяться о своих страхах. «Люди глупы», — говорил Чингисхан. «Они полагают, что другие сильнее, быстрее и меньше поддаются страху». Даже в минуту слабости Угадай помнил об этом. Ужас той темноты не отпускал. Но все же он оставался ханом. Окровавленную землю вокруг слуги застелили войлоком, толстые грубые подстилки тут же напитались кровью, став тяжелыми и красными. Тогда на нижние отсыревшие слои были наброшены новые, пока сухим войлоком не оказался застелен весь пол шатра. Морол опустился рядом с Угадеем на колени и осмотрел хану глаза и десны. — Молодец, Морол! — похвалил его Угадей. — Я уж и не чаял, что вернусь обратно. Шаман нахмурился. «Не все еще довершено, мой повелитель. Жертвоприношения кобылиц было недостаточно». С тягостным вздохом он умолк, подгрызая на пальцы ноготь. На языке чувствовался вкус запекшихся катышков крови. «Духи в этой земле полны желчи и ненависти. Мертвую хватку, которой держали твою душу, они ослабили лишь тогда, когда я заговорил с верховными их владыками» направленный на шамана взгляд Угадея был затуманен страхом, который он тщетно пытался скрыть. «Что ты имеешь в виду? У меня сейчас голова кругом так и гудит, так и звенит. Говори со мной яснее, как с малым ребенком. Тогда я тебя пойму». «За твое возвращение, повелитель, назначена цена. И неизвестно, сколько пройдет времени, прежде чем они...» Позовут тебя обратно во тьму. Может, день, а может, всего несколько вдохов. Сказать не берусь. Угадей напряженно застыл. Снова через такое я пройти не смогу. Ты понимаешь меня, шаман? Я буквально не мог дышать. Глаза защипало, и хан яростно потер веки. Его тело было немощным сосудом. Вели подать мне вина, шаман, пока не могу, повелитель. У нас очень мало времени, и надо, чтобы ум у тебя был ясен. Тогда делай, что надлежит, Морол, Я отдам любую цену. Угадей уже видел убитых лошадей и лишь устало покачал головой, сквозь стену шатра, глядя туда, где они, как он знал, сейчас лежали. «У тебя в распоряжении мои стада и мои забойщики». Все, что тебе нужно. Мне жаль, повелитель, но лошадей недостаточно. Ты нам возвращен? Говори, нажал хан. Кто знает, сколько времени мне еще отпущено. Шаман стал выдавливать слова, противные его собственному слуху. Нужна еще одна жертва, повелитель. Кто-то хочет чтобы она была одной с тобой крови. Таково было условие сделки, благодаря которой ты возвращен земле. В этом причина». Морол был настолько сосредоточен, ожидая ответа у гдея что не услышал, как к нему со спины придвинулся Хасар. В следующую секунду шаман оказался повернут к нему лицом. «Ах ты выродок!» Протянул дядя Хана, плотоядно оскалившись, и плюнул моролу в лицо. Он тряхнул шамана, как пес-крысу. «Эти ваши игры мне хорошо известны. Одному такому, помнится, мы сломали хребет и бросили на корм волкам. Ты думаешь, что можешь запугать мою родню? Мою родню? Потребовать крови за твои невнятные заговоры и причаты? Так вот, шаман, только после тебя!» «Вначале окалеешь ты, а там посмотрим!» Произнося это, Хасар снял с пояса короткий нож и, держа его в опущенной руке, ткнул Марола в пах, да так быстро, что никто и глазом моргнуть не успел. Шаман нахнул и опрокинулся на спину. А Хасар неторопливо оттер нож, но из руки не выпускал, в то время как Морол извивался, прижав к ране ладони. Угоды медленно поднялся с ложа. Он был хуто слаб, но глаза его светились гневом. Хасар холодно поглядел на него, не желая смиряться. «Ты ранил моего шамана, дядя». «Это в моем-то тастане, прорычал Угадей. «Ты, должно быть, забыл, где находишься. И кто такой я?» Хасар дерзко выпятил подбородок, хотя нож убрал. «Я вижу его насквозь, Угадей, мой хан и повелитель». «Этот колдун хочет моей смерти, поэтому и шепчет, чтобы в жертву принесли кого-нибудь из твоей родни. Все они по колено погрязли в заговорах и причинили немало боли моей, твоей семье. Тебе не следует принимать на веру ни единого его слова. Давай несколько дней по времени, мы увидим, как ты пойдешь на поправку. Силы к тебе вернутся, ставлю на это моих кобылиц». Морол поднялся на колени. Его прижатая к паху рука была красной от свежей крови. От боли он чувствовал себя слабым и немощным. «Имя мне пока неизвестно», — зло глядя на Хасара сказал он. «Это не мой выбор, а жаль». «Шаман», — тихо произнес Угадей, — «моего сына ты не заберешь, даже если от этого будет зависеть моя жизнь. И жену я тебе не отдам». Твоя жена — повелитель не твоей крови. Позволь мне еще раз провести обряд и выяснить имя. Опускаясь на ложе, Угадей кивнул. Даже это небольшое усилие довело его чуть ли не до обморока. Морол по-стариковски кряхтя поднялся на ноги, сгибаясь от боли. Хасар зловеще улыбнулся ему. Из пятна между ногами шамана сочилась кровь, которую тут же впитал войлок тогда давай пошевеливайся поторопил хасар а то у меня к таким как ты терпения нет в особенности нынче марол предпочел отвернуться от человека которому чинить насилие так же легко как дышать под взглядом хасара он не мог распахнуть халат и осмотреть свою рану а между тем она пульсировала и жгла марол тряхнул головой чтобы прояснились мысли в конце концов он ханский шаман и обряд необходимо провести по всем правилам. Морол подумал, что случилось бы, если бы духи назвали ему имя Хасара. Долго после этого он бы не прожил. Под презрительным взглядом Хасара Морол послал своих слуг за благовонными свечами. Вскоре от дыма в шатре стало не продохнуть, а Морол добавил в курильницу еще и своих трав, вдыхая мятную прохладу, от которой боль в паху успокаивалась. Через какое-то время она и вовсе прошла. Вначале Угадей закашлялся от пахучего дыма. Один из слуг все-таки дерзнул ослушаться шамана, и возле ног хана появилась чаша с вином, к которой тот припал, словно умирающий от жажды. На щеке его, наконец, возвратился румянец. Он со страхом смотрел, словно завороженный, как морол готовится раскинуть кости, посвящая их четырем ветрам и призывает духов, направлять его руку. Одновременно шаман взял горшок с зернистой черной смесью и втер немножко себе в язык. Выпускать свой дух повторно через такой краткий промежуток времени опасно. Но он напрягся, невзирая на то, что сердце готово было выскочить из груди. От горечи выступили слезы, и глаза шамана будто загорелись в темноте. Когда Морол закрыл рот, зрачки у него сделались огромными, как у умирающих лошадей. Наслоения войлока постепенно пропитывались кровью, и в воздухе начинало ощущаться зловоние. В дурманящем аромате свечей измученные люди едва не теряли сознание, а морол, наоборот, будто набирался сил. Зернистая смесь укрепляла его плоть. Голос шамана извергался в песнопении, а сам он двигал мешок с костями к северу, востоку, югу и западу. Снова и снова, молят духов рода, направить его наконец он резким движением бросил кости так что их желтые куски разлетелись по войлоку крылся ли ответ в том как они подскочили и разлетелись по сторонам суст марола сорвалось проклятие а хасар язвительно усмехнулся попытке шамана истолковать то как они упали десять одиннадцать где последнее?» — спросил морол не обращаясь ни к кому Лицо Талуя стало бледным, почти как лицо хана. Шаман не заметил, как желтая лодыжечная кость уткнулась в мягкую кожу талуева сапога. Талуя это увидел. С тех пор, как шаман сказал, что в жертву должен быть принесен кто-то из угадеевых кровных родственников, Талуэ ощущал вязкий страх. С этого момента он пребывал в тисках беспомощности, покорности перед судьбой, которой не избежать. «Это его!» — сшибла с ног жертвенная кобылица. Смысл этого происшествия должен был дойти до него уже тогда. Хотелось незаметно наступить на кость и втоптать ее в войлок, укрыть под стопой. Но усилием воли Талу этого не сделал. У Гэдэй был ханом державы, человеком которого избрал на ханство отец. Ничья жизнь не важна так, как его. «Она здесь!» Одними губами вымолвил Талуй, и когда его никто не расслышал, повторил еще раз. Морол поднял на него глаза. В них сверкнуло внезапное осознание. — Кобылица, которая тебя сбила, — произнес шаман шепотом. На его лице читалось что-то вроде сострадания. Талуй молча кивнул. «Что — Что? — вклинился Угадей, бросив на марола пронзительный взгляд — Даже не думай об этом, шаман. Талу здесь ни при чем. Голос его был тверд, но страх могилы по-прежнему давлел над ним, и чаша вина в руках дрожала. Талу это заметил. Ты мой старший брат, Угадей, сказал он. Более того, ты хан, которого избрал наш отец. Он улыбнулся и провел рукой по лицу с почти мальчишеской наивностью. Он как-то сказал мне, чтобы я напоминал тебе о вещах, которые ты упускаешь из виду, чтобы я поддерживал тебя, как хана, и был твоей правой рукой. — Это безумие! — воскликнул Хасар голосом, в котором вибрировал гнев. — Дайте я еще пущу кровь этому горе-гадателю! — Давай же! — с внезапной решимостью бросил Морол. Он шагнул навстречу Хасару и встал, раскинув руки. — Я заплачу эту цену. «Нынче поутру ты уже пролил мою кровь. Если желаешь, можешь пролить ту, что еще осталось в моих жилах. Предначертание это не изменит, как и того, что надлежит сделать». Хасар коснулся места, где у него за поясом, под грубыми складками одежды, находился нож. Но Морол не пошевелился и не отвел глаз». Принятое зелье сделало его бесстрашным и проницательным. Он увидел любовь Хасара к Угадею и Талую в купе с отчаянием. Старый военачальник всегда смело смотрел в лицо врагу, но перед столь роковым решением растерялся и опешил. Морол опустил руки и так терпеливо стоял, ожидая, когда Хасар смирится с неизбежным. В конце концов тишину прервал голос Талуя. «Мне многое предстоит сделать, дядя. Сейчас оставь меня. Мне же нужно увидеть сына. И написать жене». Хасар посмотрел на племянника. Его лицо ожесточилось от боли, но голос был твердым. «Твой отец не сдался бы», — хрипло выговорил Хасар. «Поверь мне, знавшему его лучше, чем другие». Впрочем, полной уверенности у него не было. Иногда муджин швырялся своей жизнью бездумно, словно рисуясь. А случалось наоборот, боролся до последнего вздоха, какой бы отчаянной ни была ситуация. Хасар всем сердцем сейчас желал, чтобы рядом был Хачиун. У него бы нашелся ответ, причем такое, что обходил бы любые рогатки. Как неудачно сложилось, что Хачиун сейчас с Убудаем и Бату скакал на север а Хасар остался один. Хасар чувствовал на себе напряженные взгляды племянников, смотревших на него в надежде, что он одним ударом разрубит узел. Но в голову не приходило ничего, разве что убить шамана. Что, в общем, тоже бесполезно. Морол верил в то, что говорил, и насколько Хасар мог судить, это была правда. Хасар зажмурился и попытался расслышать голос Хачиуна. «Что бы он сказал? Кто-то должен за Угадея принять смерть!» Хасар поднял голову, открыл глаза. «Твоей жертвой стану я, шаман. Возьми за хана мою жизнь. Я готов поступиться со собой ради памяти моего брата и сына моего брата». «Нет», — ответил оборачиваясь Морол, — «ты не тот, кто нужен нынче. Предначертание ясны». Выбор столь же прост, сколь и жесток. Талуй слабо улыбнулся. Он подошел к Хасару, и они на глазах у Угадея и шамана крепко обнялись. На закате морол. Талуй посмотрел на шамана. «Дай мне день, чтобы приготовиться». «Мой господин, ответ получен. Мы не знаем, сколько хану отпущено времени». Угадей под взглядом Талуя ничего не сказал. Младший брат сжал челюсти, борясь с собой. «Я не сбегу, брат», — прошептал он наконец. «Но я не готов идти под нож прямо сейчас. Дай мне всего один день, и я буду оберегать тебя из того мира». Угадей едва кивнул. Лицо его исказило мука. Хотелось что-то сказать, выкрикнуть, услать Марола и будь что будет, пускай за ним явятся кровожадные духи. Но он не мог. Вновь всплыло воспоминание о давишней беспомощности. «Больше он такого не вынесет». «На закате, брат!» — наконец вымолвил он. Не говоря больше ни слова, талуй через низкую дверь, вышел из шатра на чистый воздух и солнце. Вокруг жил своей жизнью обширный стан. Люди куда-то спешили, занимались повседневными делами, ржали лошади, перекликались женщины, дети и войны. От такой привычной мирной картины у него тоскливо сжалось сердце. С пронзительным отчаянием Талуй понял, что этот день для него последний. Больше восхода солнца он не увидит. Какое-то время он просто стоял и смотрел. Смотрел, держа руку над бровями, чтобы заслониться от яркого света.